Глава девятая. Кто, в ком, когда и где. С чего начать? С изучения карты. Как говорил наш дачный знакомый, бывший военный топограф, любой непонятный вопрос начинай решать, изучив сперва карту местности. Игорь Аббакумов. Санкт-Петербург, 13 февраля 1880 года. Коняев. Великий князь Александр Михайлович. Пить. Воды. Нет, чаю. Горячего с сахаром или вареньем. Много чаю. Два стакана. И только когда ангел умчался за чаем, я начал приходить в себя. Интересно, в кого я все-таки попал? И почему два стакана чаю — это много? И что это за барышня в белом фартуке и столь же ослепительно белой косынки на русой голове. А личика у нее очень даже приятная. Стоп, старый козел, соберись. У тебя информация гулькин хрен, а ты уже по бабам. Ну, был ты в молодости ходок, не без того. Ладно. Давай-ка посмотрим и хоть крохи информации соберем. Во рту сушит безбожно. Точно. Мне говорили, что побочный эффект внедрения психоматрицы — обезвоживание. А еще меня из воды выловили. Вырвало. Это потеря жидкости, опять-таки обезвоживание. В этой ситуации по инструкции ничего кушать пока нельзя. А вот горячее сладкое питье — это как раз то, что доктор прописал. Сандро. Кто сказал Сандро? Так, а ведь что-то в голове осталось от предыдущего владельца. Осталось или нет? Ревизия. Здравствуй, память, к тебе приехал ревизор. Зеркало далеко. Нет, не дергаться. Нельзя. Никаких резких движений. Правильно. Когда попал, тонул, начал дергаться. Из-за этого и вырубился. Что-то было про перегруз нейронных соединений. Значит, если бы рядом кого-то не оказалось, то крышка мне была бы... Да, карьера попаданца могла закончиться, так и не начавшись. Пока несут чай, пытаюсь сосредоточиться. Раньше этот прием, похожий на медитацию, у меня очень даже хорошо получался. Так и есть. Если представить себе память в виде стеллажей с кирпичиками знаний, то мой стеллаж конкретно так покорежило. Много кирпичиков разрушено, а какие-то исчезают прямо на глазах. Стоп. Можно ситуацию затормозить. Анализ. Вот эти воспоминания самые свежие. Они и тают быстрее всего. Но мне нужны эти. Они самые устойчивые, базовые. Ничего, пока они не рассыпались. Сейчас разберемся. И мозговые клетки, в которых сохранились воспоминания и знания, принадлежавшие старому хозяину этого тела, подчинились. Информация стала поступать непрерывным потоком. Перед его мысленным взором на невидимом экране появилось изображение. Нет, это не было похоже на киносеанс. Скорее на просмотр презентации с прикрепленными к ней видеофайлами. Требовалось дополнительное усилие воли, Дабы застывшие фигурки начинали двигаться и звучали голоса на русском, немецком, французском и английском языках. Но почему я их понимаю? В школе по причине увольнения англичанки пришлось изучать немецкий, а уже позднее в студенческие годы усердно штудировать инглиш и оттачивать умение перевода, читая единственно доступную в киосках британскую газету Morning Star. А уж как занялся научной работой, пришлось подтянуть на твердую четверку с плюсом. Но вот французский оставался на уровне текстов песен Шарля Азнавура, Мерей Матьео и Джо Дассена. А кадры продолжали сменять друг друга, причем строгой последовательности не было, как будто чья-то рука разрезала ленту диафильма на куски, а потом склеила в случайном порядке. «Твою дивизию! А что это? Что это за шкет, наряженный в полную военную форму, «Да еще и при сабле. Стоп! Но это же я! Тьфу, не я, хозяин этого тела! А рядом еще мальчишки, смотрящие на меня с плохо скрытой завистью и злобой. А этот бородач, в генеральском мундире, усыпанном орденами, он кладет свою тяжелую длань мне на плечо, и я начинаю слышать его голос. «Не ссорьтесь, дети! Не дразните Сандро!» «А это папа!» И на этом месте изображение исчезает. Так, разберемся. Значит, я теперь никто иной, как великий князь Александр Михайлович Романов, дядюшка последнего императора Всероссийского и одновременно его будущий зять. Приплыли. Я, конечно, надеялся, что мне достанется более молодое тело, чем то, в котором я доживал свой век. Но это перебор. Я теперь 14-летний мальчишка, принадлежавший к кавказскому клану Романовых. Правда, император относился к нам с симпатией и выделял из прочих великих князей. Но если он погиб при взрыве Зимнего, то значит, наш статус упадет ниже плинтуса, и Константинович во главе с Николашей не упустит шанс выжить на сосвета, если не с белого, так из высшего это точно. Но тут опять включилась память Сандро, и я вспомнил, или точнее сказать, узнал, что во дворце собрались практически все Романовы. Во всяком случае, из тех, кто находился недалее ста верст от столицы. А мой здешний отец, Михаил Николаевич, он жив? Мы должны были встретиться на набережной, но, судя по всему, там уцелели далеко не все. Что же делать? Но больше я ничего не успел подумать. Юный организм уже не мог выдерживать насилие над и так пострадавшим телом и сознанием и отчаянно требовал покоя. тут подоспел чай Я с наслаждением глотал тоненькую струйку, кое горничная меня поило, а кто-то невидимый поддерживал мою голову. Но вот привкус чая показался мне несколько странным, но я не успел ничего спросить, ибо глаза закрылись, и наступил сон. Последнее, что уловил мой слух, были слова. «Я добавил немного лауданума. Ему нужен покой. Абсолютный покой». Конюхов. Великий князь Михаил Николаевич. «Это не сон! Блядь, это не сон!» Проснувшись, ловлю себя на использовании великого и могучего в исключительно матерном варианте. «А что вы хотите?» Три раза ущипнул себя и две затрещины отвесил. «Синячище будут!» И не проснулся. А я был уверен, что это все сон, галлюцинация, на худой конец, что очнусь, и все вернется на круги своя. Вчерашний день я и принял его как сон. Я игрался в него, как будто играю в компьютерную игру. Вы разве никогда не примеряли на себя тогу римского императора или треуголку Наполеона? Лично мне нравилось в императорский ранец положить маршальский жезл. Я предпочитал играть мюратом. Люхой рубака был когда-то. Игр таких псевдоисторических, до да чертиков и больше. Вот я и отыграл поражало разве что реалистичность картинки и нереалистичность происходящего. Картинка была настолько настоящей, что мне стоило огромных сил удерживать свое сознание в игровых рамках. А помогало этому то, что ни в какой реальности не могло быть такого взрыва в Зимнем дворце. Да, я хорошо помнил, что Халтурин заложил в печку на первом, точнее подвальном или цокольном этаже, два-три пуда динамита, который был создан революционерами-химиками в подпольной лаборатории. Но в результате взрыва пострадало только несколько залов. Рухнули кое-где перекрытия, но даже фасад дворца остался цел. Не считая вылетевших окон, разумеется. Таких разрушений быть не могло. Вот это и спасло мой мозг и не дало сойти с ума моментально. Теперь понимаю, что досталось-то преизрядно. Всем. Я еще какое-то время был оглушенный, прохрипел только «Пить!» — это я точно помню. И воду принесли. Потом один из доброхотов поднес флягу с чем-то забористым, но от аромата крепкого алкоголя чуть было не вырвало, еле успокоил разбушевавшийся организм. Закашлялся и потребовал еще воды. Но кто-то догадался поднести чаю. Этот кто-то вообще оказался расторопным малым. Его работники самовар притащили еще до оцепления и отпаивали горячим чаем уцелевших. Надо узнать, кто это был такой. Я видел, что работники, здоровые мужики, оставили самовар на трех девиц, одетых в теплые одежды, которые возились с колотым сахаром и заварочником, а сами бросились к развалинам, вытаскивать. Вот только инструмента у них не было никакого. После чаю ко мне вернулся слух, и голос стал более... Четкий. Вот правильное слово. Понял, что я какой-то начальник. Большой чин, скорее всего. Но, видя, какой тут бардак творится, стал давать приказания, тем более, что появились преображенцы. Почему они? Так форма. Ее не спутаешь, тем более мне нельзя такие вещи путать. Егор! Стоп. Откуда я знаю, что это Егор? Даже так. Егор Рачевский, мой секретарь или адъютант? Егор! Преображенцев в оцеплении оставь. Никаких улик исчезнуть не должно. из Иззевак, что целы, отобрать. Пусть раненых собирают. Инструмент нужен. Лошади нужны. Вот. У Исакия извозчики стоят. Всех сюда. Пусть часть раненых увозят. Всех в военный госпиталь. Всех. А самые крепкие кони сюда. Помогать завалы растаскивать. Инструмент нужен. Ваши? Отставить. Без титулования. Времени нет. Тут неподалеку стройка есть. Там... Дельно. Действуй. Тут ко мне командир преображенцев явился. Честь отдал. Я на него прикрикнул, чтоб без титула и только по делу. «Михаил Николаевич, может, мои начнут завалы разбирать? Сейчас еще набегут, а нам бы...» «Голыми руками, Николай Андреевич?» «Откуда я знаю?» «Ага, гвардия все-таки. Должен их знать по имени-отчеству. Увольте! Пошли самых крепких десяток парней...» Тут стройка рядом. Вот Егорка укажет. Весь инструмент рабочих всех суда. Веревки. Этих, что с самоваром, не трогать. Всех, кого вытащите, отпаивать горячим чаем, если в сознании. Я должен точно знать, кто это сделал. Тут жандармы есть? Не могу знать, только прибыл. Вон они. А вы молодцы. Раньше голубых мундиров прибыли. Сейчас в оцепление жандармские станут. Будете формировать рабочие бригады с инструментами. Стараться быстро работать, не путаясь друг у друга под руками. Умчался. Но тут меня уже окружили еще военные. Эти из генштаба или адмиралтейства? Блядь, генералы одни. А кто спасательными работами заниматься будет? Полковникам да коперангам всяким приказывать завалы ручками своими разбирать? Ротмистр Коновалов, ваше императорское высочество, ставим оцепление. Александр в голове как на батом мы должны были собираться в столовой как мне сообщил брат мария александровна хотела сообщить нам свою последнюю волю завещание столовая где был эпицентр взрыва извините что удивленно переспрашивает жандарм это получается я последнюю фразу вслух выговорил надо контролировать себя лучше надо себя контролировать ротмистер первая команда направить знаете где была столовая неважно вот на этот угол суда ищите семью императора молите бога чтобы его императорское величество не добежал до столовой после этого поддерживаемые несколькими полковниками следую к скамейке которую уже подняли на которую мою тушку и усадили такое у меня скамеечное руководство получилось Была у меня небольшая надежда, что император мог остаться в живых. Его покои находились достаточно далеко от столовой. Судя по всему, эпицентр взрыва был именно под нею. Значит, халтурин Его динамит сработал. А тут, смотрю, прибыли пожарные команды. С облегчением смотрю, что тут пятерка параконных бочечных бригад прибыли. Вот только всем им тут делать нечего. Я заметил две-три дымящиеся точки удивительно какой сильный взрыв был судя по всему а пожаров так кот наплакал ох как то тут нечисто все с этим взрывом у сочи с блестящими шлемами быстро стали накачивать воду так что дымки погасили весьма оперативно нашлись у них и топоры и несколько багров так что стало веселее а тут и рабочие с инструментом прибежали теперь их расставить по местам правильно чтобы не толпились «А, вот есть кому командовать. Молодца. Вижу, человек с опытом. Записать потом всех отличившихся и наградить». А теперь по поводу первичной идентификации личности. Мой персонаж Михаил Николаевич Романов. Великий князь, младший брат императора Александра Николаевича, сын Николая I, прозванного революционерами Николаем Палкиным или Николаем Кровавым на мою дальнейшую персональную ориентацию прервали появившиеся весьма солидные люди. Иосиф Васильевич Лутковский, гражданский губернатор Санкт-Петербурга, временный генерал-губернатор Санкт-Петербурга, легендарный генерал Иосиф Владимирович Гурко, он был и командующим гвардейскими частями, градоначальник Санкт-Петербурга Александр Елпифедорович Зуров, председатель комитета министров Петр Александрович Валуев. В этом кругу и организовалось что-то вроде полевого штаба по устранению последствий взрыва в Зимнем дворце. Валуев. Да либеральничались. О страшном взрыве я не мог не услышать. Во многих зданиях Санкт-Петербурга вынесло окна, осколки стекла засыпали мостовые. Мой экипаж подъезжал к бирже, чтобы потом по мосту переехать к Зимнему. «У меня был запас времени». Государь просил прибыть в зимние к двум часам пополудни. Однако меня попросил поторопиться флигель-адъютант императора фон М. Эх. Ах, как мне эти немецкие фамилии осточертели Фон Энден, вот. Он говорил, что государь оставил мне записку, с которой необходимо ознакомиться до нашей встречи. Ну что же. А потом вот этот взрыв. Мой экипаж оказался прикрыт от ударной волны зданием биржи до да божьим проведением посему и не пострадал. Я же говорил государю, что в борьбе с революционерами необходима твердость, даже не так, жестокость. Жаль, в свое время Мизинцов был убран с пути. Петр Александрович трусом себя не считал, но он был из породы очень осторожных политиков, поэтому, скорее всего, и дожил до достаточно почтенных лет, да еще будучи на столь головоломных должностях. Но себе-то председатель комитета министров мог признаться, Он был трусом, слишком осторожничал, предпочитал, чтобы грязные и жестокие решения принимали другие. Так в самом начале сего года государь намекнул ему, что хочет поручить борьбу с революционным движением Лорис Меликову, человеку, известному весьма аккуратным подходом к господам террористам. Петр Алексеевич считал, что михаил тарелович на такую работу не годится, но промолчал, смолодушничал не перечил государю. Вот и долиберальничались. И он, и государь, и его ближние. От взрыва мост показался поврежденным, но объезд — это потерять сколько времени. Впрочем, время и тут было потеряно, правда, не так уж и много. Пока кучер и адъютант обследовали мост, по которому никто еще не решался ехать, пока экипаж весьма осторожно перебрался к Дворцовой площади, Тут я увидел на скамье Михаила Николаевича, младшего брата-государя. Он был ранен. Повязка на голове, рука на перевязи, видать, серьезно пострадал. При этом сам великий князь оставался деятельным, сосредоточенным, хотя состояние его здоровья внушало мне серьезные опасения. Несмотря на это, Михаил Николаевич сохранял ясность ума и руководил спасением тех, кого можно было спасти. Его указания были четкими и по-военному краткими. Прибывшие по его указанию медики старались оказать помощь тем, кого обнаружили на площади с травмами и ранениями, при этом имена и фамилии, как и адреса не только пострадавших, но и свидетелей, тщательно записывались. Прибывшие гвардейцы, а позже жандармы, оцепили место трагедии. К удивлению, я не увидел около великого князя никого из руководителей корпуса что меня весьма удивило. Прибывший позже всех начальник штаба отдельного корпуса жандармов генерал-майор Свита Его Императорского Величества Петр Александрович Черевин сообщил, что начальник третьего отделения Никита Конрадович Шмидт и их шеф Александр Романович Дрентальн были вызваны государю заранее, должны были встретиться с государем до собрания Романовых в Зимнем дворце. Каждый из нас, присутствовавших при этом страшном событии, делал то, что положено ему, и что было в его силах. Меня опять поражала стойкость его императорского высочества Михаила Николаевича. Впрочем, как настоящий боевой генерал, он не мог поступать по-другому. Но силы его были на исходе. Когда из руин достали тело его августейшего брата, обезображенного, но узнаваемого, К сожалению, покойного, а случилось это уже без четверти в полночь, Михаил Николаевич потерял сознание и был доставлен домой, в Новомихайловский дворец. Это избавило его от тяжести созерцания разорванных и обезображенных тел множества из членов императорской фамилии. Я выдержал это испытание стойко, но утром понял, что потерял способность спать совершенно. И только усилиями своего врача сумел забыться на несколько коротких утренних часов.